Erän всю Agus Поясом вечных снегов сковал Северный полярный океан пустынные берега Сибири и Северной Америки. Там, где лежат последние границы старого и нового света. Один узкий Берингов пролив разделяет их. Эти пустынные широты совершенно необитаемы. Нестерпимый холод рвет камни, расщепляет деревья, земля трескается, выбрасывая снопы ледяных игл. Казалось бы, ни одно человеческое существо не могло осмелиться нарушить уединение этих стран, обиталище ине, бури, голода и смерти. А между тем можно различить следы ног на снегу, который покрывает эти пустыни. На американском материке следы легкие, маленькие, свидетельствующие о том, что здесь проходила женщина. Со стороны Сибири следы более крупные и глубокие, свидетельствующие о том, что здесь проходил мужчина. Они оба направлялись к проливу и еще более поразительное явление: и мужчина, и женщина прошли по этим пустынным местам в разгар страшнейшей бури.